Глава 31. Я покидаю город. Джеффри вон там. Додо указала на группу деревьев в отдалении. Мы были за городом, стояли на кладбище. Темная церковь сурово возвышалась над нами. Поросшие лишайником надгробные камни кренились под самыми невероятными углами. Мы шли по высокой влажной траве к могиле Джеффа. Он лежал под плитой розовато серого мрамора. Над его могилой явно работал художник. Надпись на надгробье гласила «Джефф лежит здесь, он был мужем Додо, она его любила. Родился в 1946-м, умер в 1985 -м. Рядом с надгробьем стояла бутылка из-под Кока-Колы. На дне было около дюйма воды, там плавали жуки. «Бутылка из-под Кока-Колы вырвалась у меня?» «Деревенские крадут вазы», — ответила Додо. Джефф бы не возражал, у него было потрясающее чувство юмора. Она привезла с собой букетик фрезей, поставила цветы в бутылку, долго возилась, поправляя их, и, наконец, удовлетворенная, выгрузила бутылку в самом центре плиты и зашагала прочь. Я догнала ее лишь у разросшейся тисовой изгороди, которая обрамляла дорожку к кладбищенским воротам, Она улыбнулась и сказала, ну вот, могилу мужа посетили, теперь встречать самолет брат". Лондонское такси, на котором мы приехали, ждало нас за воротами в узком проулке. Шофер с подозрением оглядывал деревья и поля. Вид у него был такой, словно с ним вот-вот случится внезапный приступ агрофобии. Патологическая боязнь открытых пространств. Мы выманили его из города только тем, что показали много двадцатифунтовых купюр. Лицо его слегка посветлело, когда Додос сказала, «В аэропорт Гатвей, пожалуйста». Не успел таксист тронуться с места, как в проулок свернуло стадо коров, которые на своих веретенообразных ногах потрусили прямо к машине. Вскоре нас со всех сторон окружали коровы, с большим любопытством заглядывавшие в такси своими восхитительными глазами. «Кто ими занимается?» — крикнул самому себе шофер. «Коровы совершенно неотразимы», — сказала Додо. «У них такие обалденные ресницы, они мне напоминают Дани Лару». Комический актер, пародирующий речь и манеры женщин. «Надеюсь, у него задница чище, чем у них», — заметил шофер с отвращением, глядя на испорожняющихся между делом животных. Напротив церкви сплошной стеной стояли низкие домики. Из грубо отесанной двери вышла женщина с плоской плетеной корзиной. Она постояла в крошечном садике, наблюдая за коровами. Потом наклонилась нарвать нас Турции, которые складывала в корзину. Красивое платье с широкой юбкой, волосы стянуты на затылке лентой. Она выглядела непритязательно и прелестно. Даже зеленые сапоги на ногах казались вполне уместными. Я сказала об этом Додо. — А, она, — отозвалась Додо, — это Вероника Минтон. Она занимается банковскими торговыми операциями. В глубине дома у нее приемная с телексом. Додо опустила стекло и крикнула. «Вероника — Вероника! Вероника повернулась и увидела Додо. Лицо ее не выразило большой радости, тем не менее она подошла к такси. — Додо, — сказала она, — была на могиле у Джеффа. — Да, как дела здесь, за городом? — как! — В черте как? — Да, мы распродаемся. — Почему? — Шум, отсутствие удобств и вандализм. Вы не поверите. Видели, что деревенские оболтусы нацарапали на памятнике жертвам войны? Эти чертовы коровы ходят мимо нашего дома по четыре раза в день. Дерьмо и вонь выхлоп от тракторов. А шуму, когда кого-нибудь выставляют из местной пивной. И потом детям негде играть. — К нам трижды влезали в дом, и добавок здесь ничего не растет. — Настурцию Турцию вас прелестные, — сказала Додо. — Да, — с горечью откликнулась Вероника, — они и на плохой почве разрастаются. — Куда вы поедете? — спросила Додо. — Куда-нибудь, где потише, — ответила Вероника. — В Клапам. Клапомский узел — один из крупнейших железнодорожных узлов Великобритании, расположен в южной части Лондона. из угла в переулок вышел мальчик лет двенадцати на вид. Он размахивал прутом, подгоняя нескольких норовистых коров. Шофер такси включил двигатель, и машина стала медленно пробираться между животными. Ты, псих ненормальный, завопил мальчишка. Осторожней, коровы. Шофер, как и стареводица, погрозил из окна кулаком и крикнул Уберите чертовы мешки с дерьмом с моей дороги, малой, не то я дьяволу передавлю. Вероника глубоко вздохнула и сказала, «Видите, жизнь в деревне так неприятна. Она выявляет в людях все самое низменное. Пока мы неслись через деревню, я заметила, что местный магазин называется «Продуктовый центр». А памятник павшим весь исписан, особенно выделялась надпись «Вероника сосет». Широкие поля, похожие на прерии, тянулись до горизонта. Додо сидела недвижно, лишь однажды, встрепенувшись, указала мне на большой дом, едва видимый среди деревьев парка. Там Джефф родился. Его семья и сейчас там живет, спросила я. Нет, это теперь дом престарелых, для избранных. Далековато от продуктового центра, заметила я. Додо рассмеялась и замолчала. Я никогда не летала на самолете и не была в аэропорту. Гатуик показался мне лабиринтом для крыс, но Додо, по-видимому, точно знала, куда идти и на какое электронное табло смотреть. Она сказала мне, что самолет Сидни прибывает в 6.10 вечера. Нам надо было убить три часа пять минут, и мы пошли поесть в ресторан. Мы сели у окна, чтобы Додо могла наблюдать, как взлетают и садятся самолеты. На вид это дело рискованное. Вошли четыре американца и сели за соседний столик. Громкими веселыми голосами они заказывали бифштексы. К пожилой официантке они обращались мэм и просили у нее совета, какой салат заказать на гарнир. Когда она, взяв их огромный заказ, отошла, прихрамывая от стола, они закурили сигареты и принялись говорить о делах. Мужчина в пиджаке в зеленую с оранжевым клетку возобновил прерванный разговор. «Само собой, поющие телеграммы уже давно не новость. Я хочу сказать, вы точно знаете, что получили такую на день рождения, так?» «Так», — подтвердили три остальных американца. «И по другим веселым случаям, так?» «Так». «Значит, рынок в Европе насыщен мелкими студиями. У них есть кинг-комгограммы, толстякограммы, поцелуиграммы». Тут врезался другой с какой-то безумной стрижкой. «Ясное дело, знаем, Уэн. Бог ты мой, одну неделю в Англии парень уже стал таким медлительным. Уэйн засмеялся вместе со всеми. Ага, это я, наверное, от британских железных дорог подцепил. Тут все мало сказать засмеялись. Они прям таки остановиться не могли. Наконец Уэйн собрался силами и продолжил. Итак, рынок на точке замерзания. Никаких новшеств. Согласны? Само собой, ради бога, Уэйн. Эй, не торопи меня, Конрой. Надо же объяснить. «Сейчас я на вас одну новую идею опробую. Готовы?» «Давай, опробуй». «Поющие телеграммы по невеселым случаям». «Невеселым?» «Ага, развод, потеря близких, ссора с любимым человеком. Необходимо сказать девочке, что она слишком толстая или что-нибудь такое же». «Эй, Стив, что тебе в жизни доводилось самого плохого сказать матери? Что у меня анализ на СПИД положительный?» «Нет, мы тут теоретически рассуждаем. Эта плохая новость должна касаться и ее. Она старая, больная. Умирает? Во! Ты же не хочешь ей сказать об этом, так, Стил? Она смертельно больна». «Нет уж, спасибо. И доктор не хочет». «Угу. Вот тогда ты звонишь и заказываешь смертограмму». «Что-что? Смертограмму». Уэйн встал рядом со стулом, где сидел Стил, он запел на мотив свести, пока работаешь. О славный славный день накрыла смерти тень. Уэйн! Это уж грубее грубого не выдержал Стил. Спокойно, Стил, сказал Конро, это возможно. Что ты предложишь, чтобы объявить собственной жене о разводе? Уэйн минуту соображал, потом снова встал и запел на мотив однажды волшебным вечером. «Вас муж не любит боли, он был у адвоката, процесс начнется в марте в переполненном суде». «Это феноменально!» — вырвалось у четвертого. «Подумать только! Принимая экзамен на водительские права, экзаменаторы больше могут не волноваться за провалившихся. У них будет специальный постоянный штат сообщателей плохих новостей, и они все сделают». Он запел на мотив эта дама-бродяжка. Вы скорости, не снизив, повернули, но горел красный свет. Так что дама нет, не сдано. Гикнув Уэйн, хлопнул четвертого по спине и сказал Бердок, ты прекрасен. Я знаю, все выйдет как надо. По пятьдесят тысяч долларов с каждого и дело в шляпе. Первую контору открываем в Лондоне. Момент как раз удачный. Им привезли еду и Стил, Конрай, Уэйн и Бердек с сурчанием и тупыми ножами принялись за крошечные английские бифштекс. — Эй, мэм, — крикнула на официантке, — есть у вас тут бутылка хорошего французского вина. Нам надо кое-что отметить. Официантка принесла бутылку Нирштайнера, немецкого вина, прошептала мне Додо, но американцы не поняли или не заметили ничего. Они с наслаждением самозабвенно распевали песенки о не самых приятных сторонах жизни. Вчера еще все невзгоды были где-то на краю земли, А сегодня полицейские твою машину увели.